Тони подъехал ровно в десять. Выглянув из окна, я увидела у подъезда его машину, схватила пальто и спустилась вниз. Он вышел, помог сесть, сказал серьезно. «Прекрасно выглядите». «Вы сама доброта», — усмехнулась я. «Я сказал правду», — смутился он. «Не сомневаюсь. Вам, должно быть, в детстве внушили, что врать нехорошо, и вы с тех пор в это верите». «Вы...» «Никогда не принимаете меня всерьез», — вздохнул он. «Иногда это обидно. Обижайтесь на здоровье». Я поймала его взгляд и вздохнула. «Ладно, извините». «Почему Маша уехала в Питер?» — спросил он, когда мы выехали со двора. «Ведь у нее нет никакой тетки, ведь нет». «Я своих-то родственников не знаю. Где мне знать Машкиных?» «У нее нет никакой тетки». Буркнул он недовольно. «Вы хотели, чтобы она уехала?» «Почему?» «Думала попьянствовать без ее материнской опеки. Знаете, иногда это раздражает. Опять же, мое дурное влияние, а у нее семья. Зачем вы все это говорите?» Разозлился он. всю эту чушь. Не строите из себя пьяницу, это просто смешно. Попробуйте убедить в этом своего друга». «Знаете, о чем я думаю?» Вздохнул он. «Если бы мы могли поговорить, я бы...» «Что?» хихикнула я. «Я бы смог вам помочь. По крайней мере, попытался. Не надо помогать. В смысле, все нормально. Если честно, Олег прав. У меня скверный характер, иногда вдруг накатит. Заткнитесь», — неожиданно заявил он. Отвернулся и до самого дома Рахманова больше не произнес ни слова. «Тот встретил нас с видом радушного хозяина». Даже кинулся обниматься с Антоном, точный век не виделись. Правда, меня принципиально игнорировал. Мазнул взглядом и нахмурился, но решил быть добрым. Ему очень хотелось выглядеть таковым в глазах друга. Оттого мое свидание с сыном длилось целых четыре часа. Невиданная до сей поры роскошь. Мужчины пили пиво на веранде, а я устроилась на ковре рядом с малышом, в очередной раз поразившись, как он быстро растет. Он уверенно ходил, забавно болтал и мог произнести примерно двадцать слов «папа», «тетя», «гулять», «дай», но среди них не было слова «мама». Я попыталась вспомнить, сколько раз за последний год виделась с малышом. Набралось не густо. Он смотрел серьезно, избегал моих рук и то и дело бежал к отцу. Они были очень похожи. И Рахманов невероятно гордился этим, рассказывал о его шалостях и громко смеялся. Легким шлепком отправлял его обратно, шепнув, «Иди, поиграй с Юлией». Он был уверен в своей правоте и гордился своим благородством с ней. Оттого так удивился, когда Надежда Степановна увела Колю спать, а я подошла к нему и сказала, «Я тебя ненавижу» и поспешила уйти уловив краем уха как он возмущенно говорит антону слышал теперь ты сам убедился что она совершенно не ценит хорошего отношения однако убежденность в моей неблагодарности не помешала ему явиться ко мне уже на следующий день как ни в чем не бывало в общем выходила моя жизнь вновь идет по накатанной колее еще две недели в газетах и по телевидению на все лады обсуждали гибель елены потом ее имя упоминали все реже пока они ней совсем не замолчали. Список нераскрытых убийств пополнился ее фамилией, и, похоже, этому никто не удивился. Да и чему удивляться? В этом мире каждую секунду кого-нибудь убивают. Размышления о ее гибели завели меня в тупик, и встреча с долгих отнюдь не внесла ясности. Мы столкнулись в конторе Рахманова. Олег позвонил мне, чтобы справиться о моих планах. У меня их не было. На какое-то срочное дело он собирался потратить минут сорок, а потом намеревался где-нибудь поужинать, вот и предложил мне заехать за ним в офис. Рахмана в своем роскошном кабинете сновал вдоль длинного стола и диктовал что-то секретарше, даме бальзаковского возраста, элегантной и очень деловитой, которая в нем души не чаяла. Он ей платил большой привязанностью, про деньги, конечно, тоже не забывал. Ее любовь от этого лишь усиливалась каждому его слову она внимала с видом прилежной ученицы, рождая в нем вдохновение. Временами он так вдохновлялся, что не мог остановиться. Она после подобных припадков словоблудия неизменно сообщала всем в конторе «Горжусь, что мне посчастливилось работать с таким человеком». И слезы умиления неизменно появлялись в ее подслеповатых глазах. Меня она терпеть не могла я платила ей взаимностью, о чем она прекрасно знала. Заметив меня, дама слегка подняла бровь и вздохнула. Неразумную связь со мной она считала единственным недостатком Рахманова. Впрочем, извинительным. В ее взгляде, обращенном ко мне, читалось что-то вроде «Кто их поймет, этих мужчин? Даже лучшие из них ведут иногда себя как избалованные дети». Она презрительно усмехнулась, оценив мой костюм, с ее точки зрения совершенно неприличный и дорогое пальто, купленное, безусловно, на его деньги. «Неблагодарная дрянь», — говорил ее взгляд. «Можешь сколько угодно вертеть хвостом, Рахманов на тебе все равно не женится». Я лучезарно улыбнулась и ей и сказала громко «Здравствуйте, Амалия Кондратьевна». Она в ответ кивнула. Рахманов, проносясь мимо, указал мне на кресло, продолжая диктовать. Амалия Кондратьевна обратила к нему вдохновенный лик и принялась строчить в блокноте. Я немного поскучала в кресле. «Если вы надолго, я лучше подожду тебя в ресторане». «Мы уже заканчиваем», — поспешно ответил он, а дама поморщилась. С ее точки зрения меня и на порог пускать не следовало. Сделав еще два круга вокруг стола, Рахманов наконец заткнулся. Тут дверь открылась, и в кабинет вошел Долгих амалия кондратьевна расцвела улыбкой и пристала со стула выражая переполнявшие ее чувств легким приседанием долгих кивнул ей и тут увидел меня здравствуйте юля сказал он сделав шаг мне навстречу потом сгреб мою руку и поцеловался словами прекрасно выглядите вы тоже неплохо ответила я рахманов одновременно с Амалией поморщились долгих улыбнулся в отличие от них не сочтя мои слова издевкой. Я и не думала ерничать, хотя выглядел он не то чтобы очень хорошо. Седины в волосах прибавилось, глаза смотрели устало, с легким презрением. Точно все, что его окружало, давно и основательно ему надоело. А мне в голову пришла нелепая мысль. Интересно, он счастлив? Или все, что он делает, успело превратиться в рутину, и он плетется по жизни без чувств, без радости, без надежды? как я по своей». «Ты еще пожалей его», — мысленно фыркнула я. «Как ваши дела?» — спросил он. А я, признаться, удивилась. Что это ему? Вздумалось затевать светскую беседу. «Побойтесь Бога», — ответила я, — «какие у меня могут быть дела?» «Тогда вы счастливый человек», — засмеялся он. «Не спорю». Не знаю, что за черт дернул меня продолжить. Слышала о постигшем вас горе искренне сочувствую. Вот что ему точно было ни к чему, так это мое сочувствие. Лицо его мгновенно изменило выражение, взгляд застыл. Он смотрел мне в глаза, но ни одна мышца на лице не дрогнула. Он смотрел так очень долго, и окружающие почувствовали неловкость, все кроме меня. Я стояла совершенно ошарашенная, потому что видела в его глазах нестерпимую боль. Боль, от которой каменеет лицо, а взгляд становится пустым, как у слепца. Амалия Кондратьевна, подхватив блокнот, поспешно удалилась. Рахманов кашлянул, с недовольством глядя на меня из-за плеча долгих, и даже делал какие-то знаки, а мы продолжали стоять и таращиться друг на друга. Спасибо. Вдруг сказал Долгих, и лицо его тронула улыбка. Точно рябь прошла по гладкой поверхности озера. «Я не хотела вам сделать больно, извините», — услышала я свой голос, который доносился из дальних далей и вроде бы вовсе и не принадлежал мне. «Я знаю», — ответил он серьезно, — «терять близких тяжело. Вам ведь это известно». Он не спрашивал, а констатировал факт. Рахманов приблизился, долгих обратил на него внимание и заговорил деловито: «Олег Николаевич, я хотел с тобой кое-что обсудить". Оба выразительно посмотрели на меня, и я, пожав плечами, удалилась из кабинета. Игнорируя Амалию, я устроилась на диване в приёмной и листала какой-то журнал. Секретарша, ерзала на стуле, не удержалась и сказала: "Какая бестактность напоминать человеку о его горе, когда он сам не свой. А тут вы со своими глупыми соболезнованиями. «Почему же глупыми?» — удивилась я, не отрывая взгляда от журнала. «Потому что могли бы понять, любое напоминание о ее гибели...» «Ах, что вам говорить?» Она досадливо отвернулась, а я поднялась с дивана. «Скажите Олегу, я жду его в ресторане». «Олег Николаевич?» — начала она, но я перебила. «Если через час он не появится, может вообще не приезжать». Дама горестно закатила очи, а я покинула приемную. Рахманов появился в ресторане через пятьдесят минут. Иногда я думала, глядя на него, что Ник в сущности прав. Чем более разнузданно я себя веду, тем покладистей он становится. Сейчас он заискивающе улыбнулся и сказал с намеком на упрек. Я ведь просил подождать меня в офисе. Одинокая женщина в ресторане выглядит неприлично плевать мне на это твоя амалия выговаривала мне за пестактность старушенцы мне и так действует на нервы и ее замечания я слушать не намеренно между прочим она права не стоило упоминать я понимаю что ты сочла своим долгом перебил он сам себя но все равно не стоило это убийство просто выбило его из колеи у него был сердечный приступ когда он узнал вызывали скорую боже как трогательно прекрати поморщился Рахманов. «Неужели ты не в состоянии не ерничать?» Он махнул рукой в досаде. «Тогда приглядывай за другом», — съязвила я. «Как бы он с горя таблеток не наглотался». «Каких таблеток? Слушай, что за юмор, черт возьми? У человека горе, он потерял любимую женщину. Впрочем, для тебя чувство ничего не значит. Ты-то уж точно таблетки глотать не станешь. А у меня другое средство». Длительный запой, пьешь неделю, и все беды как рукой снимает. Рахманов нахмурился, посверлил меня взглядом. — Хочешь, махнем куда-нибудь на недельку? Мне не нравится, что ты в последнее время. Мне тоже многое не нравится. — Какие у тебя ко мне претензии? — разозлился он. — Только давай не будем говорить о сыне, это вопрос решенный. Скажи, почему ты не можешь жить, как все нормальные люди? Один твой виссарион чего стоит? — Он мой друг. «Вот-вот. Почему бы и не найти друга поприличнее? Бери пример с Машки. Остепенилась, любит мужа, живет себе припеваючи. Может, и я остепенюсь, если замуж выйду». «За кого?» — нахмурился он. Я усмехнулась. Но Рахманов продолжал взволнованно. «Ты ведь не просто так это сказала, уж я-то тебя знаю. Опять кого-нибудь подцепила. Имей в виду!» Ему пришлось заткнуться, потому что официант принес нам заказ, а скандалить при посторонних Рахманов считал неприличным. Когда официант ушел, я решила вернуться к теме разбитого сердца. «Значит, твой друг страдает», — сказала я. «А как ты думаешь, он ведь ее любил. Вроде бы последнее время они не очень ладили. Кто это тебе сказал?» «Ты», — нагло соврала я олег призадумался он всегда так много болтал что сейчас не мог достоверно утверждать говорил нечто подобное или нет ну да были какие то проблемы она не хотела жить здесь он не собирался переезжать в москву но в конце концов они бы нашли выход и тут эта трагедия до сих пор у следствия нет никаких зацепок хотя этим делом занимается генпрокуратура фсб да какой от них прок сгоречь добавил он чем признаться удивил меня Дураку бы радоваться надо. Когда-нибудь докаркается да на свою голову. Вадим предпринял собственное расследование. Доверительно сообщил он. «Это разумно», — хихикнула я. «Что смешного ты в этом нашла?» — возмутился Рахманов. «Ничего, просто тебе хорошо известно, что такие убийства чаще всего остаются нераскрытыми». Он опять пригорюнился. «К сожалению, вынужден с тобой согласиться». В десяти километрах от города обнаружили два трупа, оба с огнестрельными ранениями в голову. Еще раньше нашли жигули в районе Михайловской. Их бросили рядом с гаражами у оврага. Машину подожгли, так что никаких отпечатков. Свидетели говорят, что убийца вышел из жигулей, скорее всего, из тех самых. Киллеров наверняка было двое и оба трупы. «Хм, знакомая картина», — кивнула я. — Тела опознали? — Опознали, но от этого мало толку. Оба пару месяцев назад освободились, приехали из районного города. Там никто ничего о них толком не знает. Сюда подались искать работу. Но Вадим не теряет надежды, с кем-то же они здесь встречались. — Что ж, — кивнула я. — Возможно, ему повезет. Заподозрить долгих в том, что он, разыгрывая убитого горем любовника, попросту валяет дурака, было проще всего. Однако, приходилось признать, что разыгрывает он это мастерски. И его расследование? Боится, что менты ненароком сунут нос, куда их не просят? Я бы на его месте сидела тихо и не высовывалась. Генеральная прокуратура, И ФСБшники из Москвы — это не местные дяди, что охотно кушают из его рук. Как бы мальчик не перемудрил. Но вместе с этими мыслями вдруг появилась другая. А если дал их знать, ничего не знал о расследовании Елены и о документах в ее сумке. Вот, кстати, и причина моего очередного везения. Он просто не знал. А что влюбился и понятия не имел, что происходит у него под носом, ну кто-то же был в курсе и ситуацией воспользовался. «Конкуренты? Вполне возможно. Они давно охотятся за компроматом, следили за Еленой и обратили внимание на нашу дружбу, а дальше дело техники». Может, печаль долгих относится вовсе не к потере возлюбленной, и кто-то уже намекнул, что время его господства в городе миновало безвозвратно. А следом за этой пришла другая мысль, и от нее мне стало не по себе. Но чем больше я над ней размышляла, тем вероятнее она мне казалась. Оттого на следующий день я вознамерилась отыскать Ника. На звонки он упорно не отвечал и я отправилась по злачным местам на его поиски ник сидел в баре подсолнух в компании трех придурков и находился в той стадии опьянения когда его тянуло пофилософствовать в настоящий момент он цитировал ницше и весело хихикал, а благодарные слушатели ему внимали с очелыми лицами, знать не зная как следует реагировать. ницше им был мало интересен непонятно кто такой фамилия подозрительная но если Ник им восторгается, с комментариями лезть не следовало, чего доброго получишь в ухо. Ник обожал отыскивать каких-нибудь идиотов и разом обрушивать на них свою ученость, которую он любил прихвастнуть, и потом наблюдать страдания окружающих. Парни уже заметно измучились, и моему появлению обрадовались, оно внесло разнообразие в затянувшуюся пьесу «Моисей», вправляет мозги своему народу. «Это моя девушка», — заорал Ник. Парни заинтересованно на меня уставились, гадая, что за идиотки пришла охота иметь дело с Ником. «Скучает без меня», — продолжал он кривляться. «Проходу не дает. Чего притащилась, радость моя». «По-моему, ты уже достаточно наклюкался», — сказала я. «Достаточно для чего?» «Чтобы ехать домой». «Ничего подобного. Кстати, солнышко, последний раз я видел тебя в кабаке пьяную в хлам. Ты висла на каком-то уроде, и на мой призыв припасть к родной груди послала папу на хрен Так что не обессудьте двигай в указанном направлении. У нас тут серьезный разговор». «Мальчишник считаю оконченным», — сказала я парням. «Тобайте отсюда». Они переглянулись. Аник хихикнул. «У нее жуткий характер» и хороший удар правой. Моя, между прочим, школа, так что возражать ей не советую. Олухи переглянулись вторично. Видно, Нитши сильно ударил по мозгам, и они еще не успели обрести простой и ясный взгляд на мир. «Топайте», — сказал Ник, чуть изменив интонацию, но этого оказалось достаточно, чтобы они поднялись и скоренько удалились. «Ты испортила мне вечер», — пожаловался «Ник» я сегодня был в ударе и люди такие славные попались ладно что с тобой делать вези домой в машине он надвинул кепку на глаза сложил руки на груди и вроде задремал ты спишь окликнула я практически да но плоть моя восстала и жаждет воссоединения с твоей надеюсь мои желания найдут отклик в твоей душе непременно а с чего это вдруг взглянул на меня ник из под кепки — Что, небожитель с крючка сорвался? — Кстати, эта сволочь на меня косо смотрит. Не нравится ему наша большая любовь. — Не нравится. — Ну и хрен с ним.